«Корочки и пистолет у меня остаются. Ты все равно...» «Ни к чему. Ты ж заявление подаешь. Слушай, пошел вон, козел!» Она пропустила его на лестницу, захлопнула дверь, защелкнув ее на один замок из двух, и спустилась следом, держась в шагах в трех позади. «Топай!» — распорядилась она. «Топай!» — к своей машине ровным шагом и не спеша. Задувал противный ветерок. Но на лавочке у соседнего подъезда кто-то сидел, чуть сгорбившись, не глядя вроде бы в их сторону. Этот? У подъезда стоят четыре разнокалиберных машины. Светлая иномарка, «Жигуль», «Волга» — еще иномарка темного цвета. Все машины кажутся стылыми кусками железа. Не видно, чтобы внутри кто-то сидел. Колюче светил фонарь на подъемном кране, недостроенный дом казался жертвой бомбежки. Толик шутовски раскланялся с Дашей, поднял воротник куртки, сунул руки в карманы, шагнул направо. Слева от лавочки хлестнул резкий выстрел. даша мгновенно пригнулась отскочила к стене второй выстрел третий прицелилась туда видя краем глаза что толик подламывается в коленках опускается на асфальт она еще стояла на щупам стволом пистолета высокую фигуру от чего то продолжающую сидеть как ни в чем не бывало когда вспыхнули фары светлой иномарки поймали сидящего в яркий луч дальнего света И еще один сильный луч ударил от подъезда слева. Кто-то бежал к скамейке. Хлопнула дверца светлой машины, и крайне знакомый голос окликнул. «Даша, это я! Не стреляй!» Двое сдернули сидевшего со скамейки, ламовые руки. Он дергался, что-то протестующего пил. «Кто?» — окликнула Даша, держа под прицелом приближавшегося от машины человека. «Я, Ремезов». Даша опустила пистолет. Косильщик нагнулся над лежащим, посветил фонариком, выпрямился и зло протянул. Тю-тю. Даша всмотрелась. Посередине лба чернело аккуратное небольшое отверстие, а глаза были открыты и лицо совершенно спокойное. «Сергей!» — окликнули от скамейки. Косильщик побежал туда, и Даша кинулась следом. Ослепленный светом фонаря, который держали у самого его лица, кругломордый парень на километр вонявший водкой отчаянно моргал и орал: "Ну что такое, что такое, в чем проблема, мужики? Салют хотел устроить, не выходит стерва". Третий, стоявший рядом, подсунул под луч фонаря черный пистолет и вынутую из него обойму. Даша поначалу приняла ствол за марголин, или дрель. но тут же разглядела, что обойма набита желтыми газовыми патрончиками с зеленоватыми заглушками. Газовик на базе Марголина. — Вон они, три гильзы, — сказал державший пистолет. — Шумовыми лупил. — А я чё говорю? — навязчиво бубнил пьяный. — Чё в натуре, мужики? Ну, холостые, Нинка, стервы, не выходят, а я, может, на серьезную влюблен. Косильщик яростно, замысловато выругался. Даша перехватила его взгляд и уставилась в ту же сторону, на недостроенный дом, ярко освещенный холодным колючим светом. Где-то далеко за стройкой слышался удалявшийся шум мотора. «Поздно», — сказала Даша, — когда косильщик повернулся к своим ребятам. «Времени хватило. Нет там уже никого. Говорила я идиоту. Даже если бросил ствол на стройке, смысла нет спешить». Валяется себе. — Паспорт при нем, — сказал один из державших пьяного стрелка, левой рукой попутно обшаривавший его карманы. — Да все при мне, и паспорт, и прописка, — бухтел тот, уже не врываясь. — Вы что, менты, руки ломаете, Нинка не выходит, а мне тут мерзнуть надоело. И Даша, уже обостренным чутьем, вспышкой с искарского озарения, понимала. Конечно же, этот нестерпимо пахнущий водкой, но по виду не особенно и пьяный тип, попросту отвлек безобидной пальбой внимание от стройки, откуда выстрелил настоящий киллер. Однако доказать это невозможно. Можно прозакладывать голову. Выбран совершенно чистый из статьи, самое большее, что ему можно пришить. «Мелкое хулиганство и незарегистрированный газовик», Наш замотанный суд отмерит ниже низкого. И по лицу косильщика, отрешенно поскучневшему, поняла. Он мгновенно прокачал ситуацию и пришел к тем же выводам. Как нельзя кстати он тут оказался. Значит, Воловиков не такой уж скупец, как представлялся. Воловиков. Она узнала одного из сдержавших пьянчушку, капитан Даев, из «Людей бортку. И мгновенно сопоставила только что случившееся, эту машину и этих ребят с кое-какими догадками и размышлениями последних дней. Два плюс два давало четыре. Присмиревшего стрелка потащили в машину. — Сейчас свяжутся, приедет группа, — сказал Косильчик. — Вот видишь, я как чуял, уговорил ребят подмигнуть по старой памяти. — Я что, дура? — сказала Даша. — Слушай, я к тебе, Сереженька, за это время немного пригляделась. И как-то незаметно сам собой всплыл вопрос. — Почему это не глупый, хваткий парень? хороший опер, как выяснилось. Влип. в глупейшую историю со скошенным безобидным маком. «Такой, каким я тебя знаю, ты подобного идиотства никак не мог сотворить».